Глава пятая. Как завалить конкурента? В отличие от многих других мусульманских стран, Турция — государство светское. Здесь давно нет официальных перерывов на молитву. Продавцы не закрывают магазины, чтобы посетить мечеть. Таксисты не просят пассажиров подождать в машине, пока они исполнят положенный ритуал. Общественные организации не приостанавливают работу. Да, в Турции религия отделена от государства, но, тем не менее, 96% населения исповедуют ислам. Поэтому и мечетей в стране огромное количество. В одном только Стамбуле более трех тысяч. Пять раз в день со всех минаретов муэдзины призывают верующих на молитву. Их разрозненный хор на несколько минут наполняет город. И если местные этого уже не замечают, то приезжие останавливаются, прислушиваются и проникаются восточным колоритом. На площади султан Ахмед очередной призыв на молитву зазвучал в тот самый миг, когда Макс сообщил об окончании лекции. Получилось эффектно. Студенты переваривали условия первого задания, пока Муэдзины Айя Софии и Голубой мечети соревновались в вокальных данных, оглушая округу проникновенным «Аллаху Акбар!» Макс тем временем направился в сторону отеля. Когда пение смолкло, студенты вышли из оцепенения и разбрелись кто куда. Света с Катрин отправились искать красивые фоны для сторис. Юрис Ушел, сославшись на важные дела. Манчини предложил Нике выпить кофе. «Спасибо, Карло, но я лучше вернусь в отель. Надо поработать и над заданием подумать». «Поработать?» — недоверчиво прищурился Манчини. «Могла бы отшить меня чуть более деликатно». Ника хотела объяснить, что не обманывает. что ей на самом деле нужно закончить презентацию для сына-шефа и просмотреть почту, чтобы не упустить что-то важное. Но словарного запаса катастрофически не хватало, поэтому пришлось ограничиться виноватым... Не обижайся, ладно? Давай в другой раз. «Ловлю на слове». Мончини козырнул и направился в сторону кафе около площади, а Ника пошла в отель. Нужно побыстрее закончить презентацию, чтобы сосредоточиться на задании для курсов. А еще не терпелось позвонить Кириллу и испробовать стример. Они редко общались голосом, чаще переписывались. Когда брат оплатил новенькие слуховые аппараты с блютусом, жизнь стала легче, но проблему с телефоном это не решило. Для сопряжения слуховых аппаратов с телефоном требовалось устройство-посредник, вроде стримера, подаренного Максом. Без него даже разговоры по видеосвязи превращались в пытку. Ника понимала через слово, отвечала не в попад, это жутко злило. Но порой выходило даже смешно, как в тот раз, когда Кирилл сказал, что взял на работу стажёра, а Нике послышалось, что он назвал её «обжорой». Причём до этого она рассказывала, что вот уже третий день питается то пельменями, то пиццей, потому как на готовку не хватает времени, поэтому вышло особенно забавно. Они долго смеялись, и теперь Кирилл часто подразнивал её на тему еды, при каждом удобном случае называя обжорой. Это стало шуткой, понятной только им двоим. Вчера Ника написала ему перед сном. Сообщила, что долетела и разместилась в отеле. Кирилл ответил почти мгновенно и пожелал плодотворной учёбы. Неужели не спал, дожидаясь сообщения? Ей была приятна его забота. но не отпускало чувство, что она ведёт себя нечестно. Их связывало нечто большее, чем просто дружба. Они оба это понимали. И Кирилл своих намерений не скрывал. Ещё в прошлом году в Барселоне он сказал, что готов ждать, пока Ника наладит жизнь, привыкая к новой работе и слуховым аппаратам. С тех пор они переписывались практически каждый день. Болтали обо всём, обсуждали фильмы, работу, пробки. С Кириллом Ника чувствовала себя легко. могла отправлять сообщение, не перечитывая по несколько раз, боясь ляпнуть лишнего или показаться бестактной. Они по-настоящему сблизились, и Кирилл знал о Нике больше, чем кто-либо другой. Однако тему отношений они никогда не обсуждали. Ника не представляла, сколько еще он будет ждать, но понимала, что так не может продолжаться вечно. Жизнь давно наладилась и вошла в размеренный ритм. Вот только Кирилл По-прежнему жил в Москве, а она в Краснодаре. О каких отношениях могла идти речь, когда их разделяла больше тысячи километров? Ника вернулась в отель, подключила телефон к Wi-Fi и настроила стример, следуя инструкции. Теперь, если верить рекламе на коробке, можно хоть музыку слушать, хоть болтать по видеосвязи. Звук будет транслироваться сразу на оба аппарата, причем шумы сгладятся, а четкость улучшится. «Привет!» — голос Кирилла и в самом деле звучал иначе. Сложно сказать, что именно изменилось. Он словно стал более натуральным, как будто звук пропустили через специальный фильтр, убирающий искажения. «У тебя новая прическа?» Ника провела рукой по волосам. «Ах да, она же вытянула волосы!» «Не новая, просто уложила иначе. Нравится?» Глаза Кирилла хитро сощурились за стёклами очков. «Я знаю правильный ответ на этот вопрос. Девушкам нужно говорить «нравится», но и предыдущая была классной». Ника засмеялась. «Да ладно, со мной можно не осторожничать». «Я не осторожничаю. Мне на самом деле нравится оба варианта». «Как дела?» «Хорошо. Вот сижу в отеле». Ника поудобнее устроилась на кровати. «И знаешь, я тебя прекрасно слышу!» «Правда? Изменила настройки в аппаратах?» Изображение Кирилла чуть отдалилось, похоже, он закрепил телефон на подставке. Теперь было видно не только его лицо, но и плечи, и кусочек стола. «Нет, не настройки. Помнишь, я рассказывала, что курсы ведёт Ред Макс?» «Помню». «Так вот, он подарил мне классный приборчик». Подключается к аппаратам, а потом к любому устройству, например, к телефону. Звук идёт сразу на аппараты, и я действительно лучше слышу. В разы лучше, чем без него. «Ух ты! Show этот девайс!» Кирилл обожал мешать русские слова с английскими. Раньше Нику это раздражало, но сейчас казалось даже милым. Она продемонстрировала стример, показала коробку, кабель для подзарядки и небольшую книжечку-инструкцию. Его можно использовать как внешний микрофон. Это специальная фишка, помогающая во время лекций или конференций. Я могу попросить преподавателя прикрепить стример к одежде и всё услышу, даже если буду сидеть в 20 метрах. Кул. Cool. Получается, его ажаметно подложить и подслушивать чужие разговоры. Не хочешь за кем-нибудь пошпионить? Нет уж. Мне бы с учёбой разобраться. Тяжело. Ника вздохнула. «Кому ещё жаловаться, если не Кириллу?» «Очень. Я ни черта не понимаю на английском. Полный ноль. И ладно бы только не понимала, я и говорить не могу, спотыкаюсь на каждом слове. Похоже, у меня просто мозги к этому не приспособлены». «Всё у тебя приспособлено. Это нормально. Нельзя просто взять и заговорить на руромике. Нужно время. Чем дольше находишься в среде, тем легче. У тебя хороший словарный запас. Я вообще в шоке от твоего трудолюбия. Не знаю ни одного человека, который бы учил инглиш с таким усердием. Дай себе время. Чуть больше практики, и увидишь прогресс. Обещаешь? Обещаю. Только не загоняй себя, окей? Ника улыбнулась. Кирилл вечно просил её притормозить. «Хватит столько работать, передохни, ты совершенно не умеешь расслабляться». Но Ника не могла остановиться. Кирилл никогда бы не сказал этого вслух, но он должен понимать, что она изначально находится в менее выгодном положении. Да, возможно, все испытывают сложности с иностранным языком. Нужно время, чтобы погрузиться в среду, научиться думать на английском. Но правда в том, что Нике этого самого времени требуется в разы больше. «Ведь обычным людям не приходится учиться слушать на английском и читать английские слова по губам, а значит, чтобы не отставать от других, ей нужно больше работать. Простая арифметика, ничего не попишешь». «Ну, а в целом как? Интересно? Объяснили, как будет проходить экзамен?» Ника рассказала про систему баллов, про то, что им выдадут четыре задания, про статью, которую нужно написать до завтра. Ещё они решили устроить дополнительный конкурс. Сказали, что лучшего студента пригласят на работу в Лондон. Так с этого и нужно было начинать. Чоси, вот это новость. Ты должна победить. Это вряд ли. Но спасибо за поддержку. Почему вряд ли? Ты крутой маркетолог с большим опытом. Я уверен, у тебя все шансы. Ты бы видел, какие монстры тут собрались. У Катрин два миллиона подписчиков на Ютубе, у Юриса собственный бизнес, да и остальные наверняка не абы кто. Я уже за сертификат переживаю. Не хочется возвращаться с пустыми руками. Роман Валентинович не поймет. Ника не говорила Кириллу, почему так важно получить сертификат. Глупо. но боялась сглазить. Казалось, стоит хоть кому-нибудь узнать о возможном повышении, как всё сломается, рухнет, и шеф вообще передумает формировать отдел. «Ника, ты тоже монстр! Вспомни финт с икринками в Барселоне. Мы с Саней тогда здорово обломались». В прошлом году она и в самом деле за одну ночь спасла царскую трапезу от провала. Взамен испорченным листовкам придумала новые, и они очень приглянулись посетителям выставки в Барселоне. Благодаря этому трапеза заполучила несколько международных контрактов, а Нике досталась должность маркетолога. Тогда всё срослось, но нельзя же всю жизнь хвалиться прошлыми успехами. Чтобы победить в конкурсе Creative World, нужны новые идеи. Но Ника не чувствовала в себе сил тягаться с маркетологами международного уровня, особенно учитывая, что задание придётся выполнять на английском. «Есть мысли по поводу Реддита». Кирилл перебрался на диван. За его спиной промелькнули полки книжного шкафа. «Ни одной. Честно говоря, вообще смутно представляю, что предложить такой аудитории. Мемы с пандами и фотки котиков?» «Не обязательно». Я порой читаю Reddit. Котики — это всегда гуд. Но там заходят и профессиональные темы. Главное — рересно отдать. Вот недавно читал статью «Один день из жизни пилота». Вполне норм. Там, кстати, сейчас целая волна таких постов. «Один день из жизни бармена», «Один день из жизни таксиста». Слушай, а напиши «Один день из жизни маркетолога». Думаешь, кому-то интересно... как я делаю презентации и обрабатываю фотки. Про фотки нет. Но ведь есть же что-то прикольное в твоей работе. Ника задумалась. В последнее время задачи в трапезе были настолько рутинными, что о них даже вспоминать скучно. В позапрошлом месяце я курировала стенды для местных супермаркетов. В прошлом составляла маркетинговый план на год. Ничего необычного. Кирилл снял очки и потёр глаза. «Нужно что-то яркое. Желательно с юмором, чтобы одновременно хотелось и смеяться, и плакать». «Это точно не про трапезу. А вот вся моя работа в Тарантуле...» «Сплошные смех и слёзы. Можно не только статью, а целый роман написать». «Например...» Ника улыбнулась. История, пришедшая на ум, была одной из самых любимых. Как-то к нам в диджитал-отдел пришёл новый клиент. Пришёл целенаправленно, за сайтом. Я ему объясняю, что сайт — это не просто картинки с текстом. Нужно определить целевую аудиторию, выбрать уникальное торговое предложение, выделить флагманские направления. Он — собственник спортивного центра, где разнообразные боевые искусства преподают. Сфера-то интересная. Говорю — Вам нужно делать классные ролики, тренеров пофоткать, фрагменты занятий показать. Отвечает, делайте. Хоть ролики, хоть фотки, главное, чтобы сайт был зелёным. Зелёным? Ага, так и сказал. То есть ему вообще по барабану, что это будет за сайт, как будет работать, откуда возьмутся клиенты. Главное, чтобы зелёный. Проходит три месяца. Мы провели исследование рынка, перелопатили его бизнес от и до, пригласили операторов, кучу материала отсняли. Я столько роликов по самообороне пересмотрела, что теперь хоть самой курсы веди. Разработала для него маркетинговую стратегию, определила систему дополнительных продаж и скидок. Короче, работа колоссальная. Пришло время сдавать проект. Показываю ему сайт, и что ты думаешь, он спрашивает: "Почему не зелёный?" Уже вовсю веселился Кирилл. «Нет, сайт был зелёным». «А что тогда?» «Можно ли его сделать ещё более зелёным?» Экран Кирилла заходил ходуном. «Ещё более зелёным», — так и сказал. «Да. Плевать на стратегию, конверсию, модель продаж. Я не знаю, что у него в голове, но дизайнеру пришлось потрудиться, чтобы сделать сайт ещё более зелёным». и при этом не отпугнуть посетителей, иначе все наши труды на смарку». «Кул». Cool. Кирилл всё ещё посмеивался. «Ника, две-три такие истории, и ауриория Эдита твоя». «Да у меня этих историй три с половиной тонны». «Значит, действуй, а я помогу с переводом». Договорились. Они поболтали ещё немного. Ника рассказала, что ее бывший начальник по несчастливой случайности тоже оказался в Стамбуле, и что он точно будет удивлен историям из их общего прошлого. Кирилл верно заметил, что в первом задании Игорь при всем желании не сможет навредить. Лайки на Реддите ставят обычные люди, все довольно прозрачно, сразу видно, какая публикация понравилась пользователям, а какая нет. так что можно не переживать о предвзятом судействе и сосредоточиться на задании. Этим Ника и собиралась заняться. Попрощавшись с Кириллом, она спустилась в кафе, наскоро пообедала, после чего взяла ноутбук и отправилась в компьютерную комнату, чтобы спокойно поработать. Оказывается, не ей одной пришла мысль уединиться. федерика и Юрис уже сидели за компьютером и, посмеиваясь, что-то обсуждали. Ника помахала им и устроилась чуть поодаль. Ребята смеялись довольно громко, причём Юрис определённо строил глазки, а федерика то и дело кокетливо убирала волосы за ухо. Надо же, быстро они нашли друг друга. Посторонние звуки отвлекали. Пришлось активировать свою суперспособность. Ника выключила слуховые аппараты и в приятной тишине принялась за работу. Для начала занялась презентацией для Ромика. Он уже прислал письмо-напоминание. «Ника, привет. Я знаю, что ты на учёбе, но мне очень нужна эта презентация сегодня». «Нужна так нужна. Куда деваться?» Ника собрала всю необходимую аналитику, оформила таблицы и графики, придумала ёмкие заголовки. Работа заняла больше времени, чем планировалось, поэтому к статье она приступила только через три часа. Задание оказалось очень интересным. Ника так погрузилась в один день из жизни маркетолога, что не заметила, как ушли Юрис и федерика Возможно, в комнату заглядывал кто-то ещё, она не видела. Пальцы летали по клавиатуре, рассказывая истории из её прошлой жизни. Покончив с зелёным сайтом, Ника пересказала ещё один забавный случай про клиента, пришедшего на первую встречу в шлёпках и шортах, и заявившего. «Мне нужна реклама на миллион, но у меня есть только 40 тысяч». Это был владелец автомастерской, специализирующийся на ремонте японских автомобилей. Ника тогда посоветовала направить весь бюджет на рекламу в Яндекс.Картах. В то время конкуренты редко применяли этот инструмент. А вот клиенты, наоборот, всё чаще искали там услуги. Год спустя владелец автомастерской вернулся. Снова в шортах и шлёпках, но теперь с совсем другим заявлением. «У меня есть миллион, и я хочу классную рекламу». Ещё одна история произошла с сетью салонов красоты. Клиент был очень доволен рекламой. Телефон не умолкает, запись на три месяца вперёд. «Я открыл ещё два кабинета и купил новое оборудование. Давайте сократим рекламный бюджет». На вопрос «Зачем?» клиент ответил «Это же уменьшит расходы». Ника старалась его убедить, что сокращение расходов на рекламу приведет к сокращению прибыли. Если реклама работает эффективно, нужно наращивать обороты. Нет, сокращаем и точка. Через две недели клиент позвонил и поинтересовался. «У нас с рекламой все в порядке. Менеджеры жалуются, что количество звонков упало». Ника посмеивалась, вспоминая свое недоумение и то, как говорила заказчику «Я же вас предупреждала». Однако через полгода история повторилась. Тот же клиент, та же радость, что реклама работает, та же просьба сократить бюджет, и хоть какие аргументы приводи — бестолку. Тогда она поняла, что это просто модель поведения. Клиенту нужно всё сломать, чтобы сначала расстроиться, а потом радоваться, когда всё вновь заработает. Она закончила статью далеко за полночь. Перечитала ещё раз и отправила Кириллу. Спустя пять минут он прислал ржущий смайлик, а потом довольно быстро перевёл текст. «Вот кому не нужно погружаться в среду. Хоть ночью разбуди, будет одинаково хорошо говорить и на русском, и на английском». «Ты бы и сама справилась», — написал Кирилл напоследок. «Просто у меня больше опыта. Спокойной ночи. Отдыхай». «Надеюсь, завтра увидеть тебя на первом месте». Ника скептически хмыкнула, выписала из статьи незнакомые слова в словарик, после чего загрузила текст на Reddit, вернулась в комнату, упала на кровать и почти мгновенно отключилась. Проснулась снова за минуту до запланированного часа. Экран телефона издевательски показывал 9.29. Нет, ну в самом деле, какой смысл просыпаться раньше будильника, если не можешь даже поваляться в сласть, нежесть в утренней дреме? Выбралась, называется, из рутины. Вместо ужина — сухарики из автомата, а вместо сна — посиделки с ноутбуком. Наивно было рассчитывать, что в Стамбуле удастся хоть немного отдохнуть. Сегодня снова предстоит тот еще денек. Лекция, обработка фотокс производства — и круиз по Босфору, во время которого огласят результаты первого этапа. Несмотря на огромное желание зарыться с головой в одеяло, Ника потянулась за ноутбуком и открыла Reddit. В следующую секунду сонливость испарилась, как вода с раскаленной сковородки. Под публикацией стояло 475 лайков. Ничего себе! Это же очень круто! Ника пролистала ленту, ища работы других студентов. Но как выделить их из общей массы? Была бы тут Света, она бы точно рассказала, кто и что опубликовал. Каким-то удивительным образом соседка по комнате успела познакомиться со всеми сокурсниками. Но кровать Светы пустовала, и Нике не оставалось ничего другого, кроме как, терзаясь ощущением неизвестности, быстренько умыться, одеться, накраситься и поспешить на лекцию. В аудитории было холодно. Ника пожалела, что не захватила кофту. Шторы задёрнуты, свет включён, в углу стоял флипчарт. Над преподавательским столом висел белый экран, на который проектор выводил надпись на английском. «Построение команды и делегирование». Света, Юрис и Манчини уже сидели в первом ряду. Вчерашнее кресло Ники пустовало. Света помахала, подтверждая догадку. Ребята заняли ей место. Это было очень приятно. «Доброе утро!» Ника села, и в висках тут же застучали крошечные молоточки. Вот они, последствия недосыпа. Может, сбегать за кофе? До лекции пять минут. Есть шанс успеть, если очереди у автомата не будет. «Держи!» Словно по мановению волшебной палочки на столике появился красно-белый стаканчик. Ника подняла глаза, Света довольно улыбалась. «Ты мой спаситель!» От горьковатого аромата закружилась голова. «Прям уж! Сколько ты поспала? Часа четыре? Я в три легла, тебя ещё не было». Ника вздохнула и обняла ладонями стакан. «Сегодня ночью нужно обязательно компенсировать двухдневный недосып». манчине что-то спросил. Ника уловила лишь утро и спать, но переспрашивать не стала, ограничилась улыбкой. Как и в большинстве случаев, это сработало. Манчини, понимающий, хмыкнул и продолжил. «Наша грассо — это что-то. Веда брка». «Эх, поторопился я с названием. Нам куда бш... Б, б, б... цыплятки». Вчера в перерывах между подготовкой презентации и написанием статьи Ника пролистывала ленту общего чата. С лёгкой подачей Манчини — Группы студентов прозвали русскими, англичанами и итальянцами по национальной принадлежности кураторов. Юрис настаивал, что Ред Макс скорее русский, чем англичанин, но остальным идея понравилась, и теперь группы называли только так. После обеда кураторы русских и итальянцев устроили общий сбор, чтобы разъяснить подопечным правила и ответить на вопросы. Ред Макс ограничился сообщением в чат, что проведет встречу позже, а пока рекомендует всем сосредоточиться на задании. Так что Нике, Федерике и остальным англичанам повезло, но написание статьи осталось больше времени. «Видела мой пост?» Света развернула к Нике экран ноутбука. На фотографии черно-белый кот беззаботно спал на лестнице у мечети. Надпись на ступеньке призывала «Пожалуйста, не сидите здесь!» Заголовок нахально гласил «Моя жизнь — мои правила». Ниже красовались хэштеги. Хэштег «Котики спасут мир», хэштег «Стамбул-2019». «Какой милый! Где ты такую фотку нашла?» «Мы вчера с Катрин после лекции уляли. Я увидела этого пушистика и влюбилась. Только лайков почему-то совсем мало». Под публикацией в самом деле стояло всего 56 лайков. Странно. Что-что, а котик точно должен был сработать. А ты что опубликовала? Ника открыла на ноутбуке свет и свою публикацию. Один день из жизни маркетолога. Ух ты! У тебя уже 520 лайков? Только один урод дизлайк влепил. Ой, а комментов сколько? Она принялась читать статью вслух для Юриса и Манчини, а Ника открыла Reddit на телефоне. Действительно, к публикации уже написали почти 50 комментариев. Утром с просонья Ника этого не заметила. Ха-ха, правда жизни. Я думал, только врачам везет с пациентами, но у маркетологов тоже хватает поводов для веселья. Очень смешно. Давайте еще. Сразу видно, что автор в маркетинге не силен. Нормальный специалист объяснил бы клиенту, почему бюджет нельзя сокращать. Ника дважды перечитала последний комментарий. Но она же объяснила в статье, что клиент просто уперся. Или нужно было заострить на этом внимание. Теперь все подумают, что она и в самом деле предпочла не спорить с клиентом и пустила все на самотек. — Ника, это очень круто! — Света дочитала статью. молодец Показал большой палец Манчини. «Спасибо», — пробормотала Ника, листая ленту дальше. В аудиторию вошли Стив и Нора, заняли привычные места по бокам от преподавательского стола и приступили к настройке камер. Лекция уже должна была начаться, но Грассу пока не пришла. «А что, нельзя было клиенту цифры показать? Ладно, он в первый раз не понял, но во второй-то должен был догнать». Похоже, автору-маркетологу просто плевать на клиентов, лишь бы бабла срубить. Все рекламщики одинаковые. Как же так? Она ведь совсем не это имела в виду. «Ты придурок!» — отвечали предыдущему комментатору. «Глаза разуй! Там клиент явно со странностями, а девушка молодец, старалась ему помочь». Ну да, всё правильно. Она и в самом деле старалась. «Сам ты придурок. Реклама так не работает». Это тебе любой специалист скажет. Автор статьи явно дилетант, как и ты. Ника пролистала ленту дальше. Все негативные комментарии указывали на ее некомпетентность, а положительные сводились к одному. Смешно, давай еще. Получается, она сумела аудиторию повеселить, но выставила себя профаном. Не стоило писать последнюю историю про клиента, урезающего бюджет. Надо было вспомнить что-то другое, более нейтральное. «Ой!» — воскликнула Света. «Ой-ой! Они составили рейтинг! Откройте WhatsApp!» Юрис, увлечённо болтавшись с девчонками со второго ряда, тут же позабыл о приличиях, развернулся и схватил со стола телефон. Манчини изумлённо поднял брови, и Ника пояснила. «Рейтинг! WhatsApp!» Получился какой-то язык неандертальцев. «Вот почему, когда торопишься, все фразы на английском напрочь вылетают из головы?» Однако Манчи не понял и полез в карман за телефоном. Ника открыла групповой чат и прочитала сообщение от Ред Макса. «Привет, народ! Мы тут сварганили статистику, чтобы вы не гадали, кто на каком месте. Предупреждаю, это Reddit, а значит, все может измениться в любой момент». «Но чтобы пощекотать вам нервы, ловите!» Ника только с третьей попытки попала пальцем в ссылку. Руки дрожали. Она хотела увидеть результат и вместе с тем боялась разочароваться. «Ой!» — снова воскликнула Света. «Катрин на первом месте!» «Ника, ты на втором!» «Серьезно?» Страница, наконец, загрузилась. Ника и в самом деле занимала второе место. Общий рейтинг — 517, 542 лайка и 25 дизлайков. На первом месте с колоссальным отрывом разместилась Катрин. Её рейтинг был 1013. Третьим значился Манчини, потом Юрис, Талия Дойл из итальянской команды и Федерико. Света была почти в самом конце. «Не расстраивайся». От Ники не укрылось, что Света чуть не плачет от досады. Всё ещё может измениться. К тому же, это только первое задание. Света смотрела на экран. «Как же так? Но я... я же... я ведь первая его увидела!» Ника не поняла, что она имеет в виду, но спросить не успела. Света подскочила, отодвинула кресло и пошла прямиком к сидящей в третьем ряду Катрин. «Зачем ты так?» «Это была моя идея!» Стив и Нора переглянулись, подхватили камеры и направились за ней. Ника тоже поспешила следом. Кажется, она уже поняла, что случилось. «Я сказала, что его опубликую. А ты не могла, что ли, что-нибудь другое придумать?» Катрин сидела, закинув ногу на ногу, и с вызовом смотрела на свету. «Прости, ты чем-то недовольна?» «Да, ты опубликовала!» «Моего котика!» «Твоего? Ты что-то путаешь! Я сфоткала кота, а ты скопировала мой пост!» «Скопировала? Я? Да это я его тебе показала!» Катрин приподняла брови, глянула на Стива и Нору и натянута улыбнулась. «Света, надо уметь проигрывать! Я опубликовала пост раньше тебя!» Это видно по ременометке. Ты не придумала ничего умнее, чем скопировать мою работу. Понятно, что твой пост в хвосте. Но как же... Я думала, ты... А ты... ник взяла её за руку. Света, оставь. В смысле оставь? Ты видела, что она сделала. Пойдём. Ника указала глазами на камеру и добавила совсем тихо. «Так ты ничего не добьешься». «Но я же...» — Света оглядела столпившихся вокруг студентов и выкрикнула на английском. «Она украла мою идею!» «Еще чего!» — хмыкнула Катрин. «Повторяю, по временной отметке видно, что я опубликовала пост раньше». «Идем». Ника обняла Свету за плечи и повела к первому ряду. Присутствующие внимательно за ними наблюдали. Стив и Нора не выпускали камер. Похоже, сегодня Креэти волт произведет фурор в Инстаграме. «Я этого так не оставлю», — пробормотала Света, садясь в кресло. «Я пойду к Игорю. Прямо сейчас пойду». На этот раз вмешался Юрис. «Пропустишь лекция?» и получишь штрафные баллы от Грассо». «Какие штрафные? Из-за этой стервы я в конце списка! Да хватит снимать!» Нора проигнорировала слова Светы, продолжала направлять камеру на неё. В аудиторию вошла Грассо. Лекция должна была начаться 15 минут назад. Не она ли пообещала штрафовать за опоздание? «Всем доброе утро!» Света подскочила и направилась прямиком к ней. Что-то спросила, указала на Катрин, потом на дверь. Грасса помедлила секунду и кивнула. Света вернулась за вещами, бросила «Я к Игорю» и вылетела из аудитории. Грасса остановилась у стола, хлопнула в ладоши, и негромкий гул в аудитории затих. «Мы обязательно разб...шем недоразумении «А пока приступим к лекции!» Она взяла со стула пульт, нажала кнопку, и свет в аудитории погас. Ника только теперь вспомнила, что хотела попросить Грасса прикрепить к одежде стример. И как теперь быть? Не прерывать же её посреди занятия. Да и после выходки Катрин было как-то не до лекции. Надо же, какая стерва! Ника не сомневалась, что Катрин украла идею Светы, а не наоборот. Слишком уж спокойно она отреагировала на обвинение. Света же выглядела искренне ошарашенной. Такую реакцию сложно сымитировать. Грасса что-то рассказывала про управление командой. В темноте следить за ее губами было не так-то просто. Приходилось довольствоваться тезисами слайдов. Низкая эффективность, рост стоимости услуг, контроль вознаграждения, тренинги. Сложить все это в общую картину никак не удавалось. Хорошо, что Макс пообещал выдать записи лекций. Убедившись, что Грасса на неё не смотрит, Ника разблокировала телефон и проверила Reddit. Число лайков выросло до 580, но и дизлайков прибавилось — 42. Так что общий рейтинг составлял 538. Ника по-прежнему была на втором месте, на первом красовалась Катрин. Она и в самом деле опубликовала фото того же котика на ступеньках. Только пост назывался «Простите, я не говорю по-английски». Это было забавно, если не знать предысторию со Светой. На третье место поднялась федерика отстав от Ники всего на 20 лайков. федерика рассказывала, как боролась с фобией полётов. Три года ходила к психологам и психотерапевтам, пока, наконец, не встретила настоящего специалиста, отыскавшего корень проблемы. Оказывается, в прошлой жизни... Федерико погибла во время бомбардировки. Это и наложило отпечаток на ее нынешнюю жизнь. Сейчас Федерико избавлялась от своих страхов во время регулярных сеансов и достигла небывалого прогресса. Перелет из порту в Стамбул дался ей относительно легко. Пост федерики хвалили, писали подбадривающие комментарии, делились собственными историями о том, как прошлые реинкарнации наложили отпечаток на нынешнюю жизнь. Ника даже не знала, как реагировать. Восприятие мира у Федерики было явно специфическим. С другой стороны, читатели лайкали пост, значит, что-то в нём их зацепило. Вдруг раздался хлопок в ладоши. — Так, господа, меня это уже порядком достало. Грасса недовольно оглядывала аудиторию. — Отложите телефоны. Ника вздохнула и спрятала телефон в сумку. Придется глазеть на слайды в бессмысленных попытках хоть что-то понять. Остаток лекции прошел уныло. Грассели стала презентацию, описывая систему распределения сотрудников по проектам. Студенты откровенно зевали. Ника боролась с желанием достать телефон и написать Свете. Интересно, как она там? Вряд ли Игорь сумеет помочь. Катрин опубликовала пост первый Доказать, что идея принадлежала Свете — «Практически нереально». Наконец, Грасса в очередной раз хлопнула в ладоши, сообщив об окончании лекции. «Я думал, это никогда не закончится», — проворчал Манчи, доставая телефон. Он глянул на экран, перевёл удивлённый взгляд на Нику и добавил что-то ещё. По интонации было ясно, что на этот раз стоит переспросить, а не отделываться улыбкой. «Извини, я не расслышала». «Открой рейтинг». подсказал Юрис. Ника достала телефон и уставилась на экран, не веря тому, что происходит. За какой-то час количество дизлайков к её посту взлетело. Остальным тоже досталось, но по чуть-чуть. 20-30 дизлайков, не больше. Никиному посту поставили целых 400. 400! Рейтинг упал, и она скатилась на восьмое место. Но как же так? Неужели это из-за той... третьей история про клиента, который останавливал рекламу. «Кто-то намеренно это делать», — сказал Юрис. Ника посмотрела на него. «Намеренно? Что ты имеешь в виду?» «Слишком много дизлайков и слишком быстро. Это намеренно. Точно кто-то из студентов. Тебя выживать из соревнования за должность в Creative World». w нижнее подчеркивание, Education. Так чей же котик? Светлана Авдеева и Екатерина Щербак, больше известная как Леди Катрин, опубликовали на Реддите фотографию одного и того же кота. Черно-белый наглец разлегся на ступеньках мечети возле надписи «Пожалуйста, не сидите здесь». Светлана. утверждает, что увидела кота раньше и показала Катрин, но предупредила, что опубликует его в качестве первого задания. Катрин утверждает, что идея принадлежит ей, она первая опубликовала кота, а Светлана пост скопировала. Кто прав? Сказать сложно. Знаем только, что статья Катрин появилась на Реддите раньше. А вы как думаете, чей на самом деле кот? Пишите варианты в комментариях. хэштег «Курсы маркетинга», хэштег «Работа мечты», хэштег «Креативная реклама», хэштег «Наши студенты», хэштег «CW» нижнее подчеркивание «Истанбул». Нравится Райтер Орехова и еще 52 430.